Ожидал чего угодно, только не того, что произошло. Что трасса, еще вчера, плавно уходящая налево, вдруг резко свернет вправо. Тот, кто прокладывал маршрут, легких путей определенно не искал. Нам не добавили препятствий на старой трассе. Нас вели на какую-то новую. И если вчера мы носились по голому полигону, то сейчас я, холодея, увидел, что вдали показались строения». Они стремительно приближались. Многоэтажки, но не типовые, стандартные, как в моем родном четвертом магистральном проезде. Красиво заграничного вида, с аккуратными балконами, зеленью газонов, колоннами, витринами и нарядно сверкающими окнами. Справа блеснула роскошной синюю водная гладь. На воде, тесно приткнувшись к берегу, качались белоснежные кораблики живую я таких никогда не видел, но догадался, что это яхты. Выглядело всё почему-то до боли узнаваемо. Я точно знал, что в здешних краях никогда не был. И в то же время... «Вот козлина! Я чуть руль не выпустил от возмущения! Это же... это же... что?» — пискнула Фиона. «Зачем мы едем в город? Там же люди!» У меня на язык рвалось столько всего, что, наверное, дня бы не хватило высказать. О том, что думаю о косплеерщиках вообще и таких снобах, как Амадей в частности. Это же Монте-Карло. Трасса Гран-при Монако – самая известная городская трасса в мире» построенная на Средиземноморском берегу каким-то принцем со сложным именем и известная прежде всего тем, что, посмотреть на гонки, туда стекаются все самые богатые и знаменитые люди. — А почему Монте-Карло? — пробормотал я. — Строил бы уж я с ясмаринучу. — Туда бабла еще больше вгрохали, и принцы есть. Арабские, правда. «Что — Что? — переспросила Фиона. «Восхищаюсь великолепием!» — крикнул я. Надеюсь, мое бормотание Амадей не услышал. Так, все, стоп. Не отвлекаться на Амадея. Соперники-то меня мощно обошли. Втопили оба, как в последний раз. Интересно, уже гоняли тут или тоже, как я, впервые увидели трассу? Хотя нет, я-то не впервые. Вспоминай, Костя. «Что ты знаешь о трассе в Монте-Карло?» Она проложена через город, частично идет по берегу моря. Посредине дистанции знаменитый поворот шпилька на 180 градусов, дающий доли секунды для принятия решения и, по сути, единственный шанс обогнать соперников. Если Амадей полностью слезал трассу с той, что в Монте-Карло, то это единственное возможное место обгона. «А...» И еще в конце будет туннель. Резкий уход сначала в темноту, потом из темноты на свет. На этом тоже можно сыграть. Мы влетели в город. И я понял, что Амадей не просто косплеерщик, а очень подлый косплеерщик. Вряд ли настоящая трасса в Монте-Карло сужается настолько, что одной машине суметь бы проехать не чиркнув бортами о стеклянные витрины и стены домов. Не удивлюсь, если в домах даже люди живут для полноты ощущений. Не собственных, понятное дело, Амадеевых. Но зато соперникам здесь пришлось притормозить, и я их почти догнал. Блин, а это еще что? По широкой трассе третий уверенно шел впереди двадцать пятого. А сейчас на узком участке притормозил, и гопник по у третьего на хвосте. Трасса чуть расширилась, теперь на ней смогли бы разойтись полторы машины. На глазах у изумленной публики, то есть меня и Фионы, двадцать пятый резко вильнул вправо и въехал колесами на стену. Два колеса левых остались на асфальте, а два правых поехали по стене, едва не касаясь подоконников дома. Машина накренилась так, что двадцать пятый в ней, наверное, на боку лежал. «А так можно было, да?» Пробормотал ей, глядя на то, как двадцать пятый обгоняет третьего. «Если ему хватит прямого участка на то, чтобы завершить обгон, если трасса сейчас никуда не вильнёт...» Вильнула вправо и резко расширилась. Третий лихо вписался в поворот и полетел дальше а двадцать пятый, не справившись с виражом, оторвался от стены и юзом ушел влево, срикошетил от ограждения и выскочил обратно на трассу, прямо мне под колеса. На то, чтобы его обойти, не хватало места ни слева, ни справа. Я почувствовал, как моя нога пытается притормозить. а моды видимо, зассал. «Ну, блин, я-то не Амады». Я с усилием переставил ногу на газ, выжил на полную и атаковал колёсами стену слева. «Всё, Костя, орали остатки моего разума. Звездец тебе!» Машина, к счастью, криков разума не слышала. Она уверенно взобралась на стену. Я завалился вправо, удерживаемый ремнём безопасности. Визг Фионы воспринимал уже как ненавязчивый фон. Стена под колёсами внезапно закончилась, и началась витрина. Стёкла брызнули во все стороны, но внутрь я почему-то не провалился. Должно быть, ехал быстрее, чем успевало треснуть и обвалиться стекло. Двадцать пятый остался позади. — Да! — бешено завопила Фиона. — Да, Костя, ты я погнал А то сам не вижу. Я вернул машину на трассу. 25 пятый остался горевать сзади, третий несся впереди. Да, этого парня обойти будет посложнее, чем дуболома 25. пятого. И неизвестно, какие еще подлянки приготовил на пути Амадей. Если я все помню правильно, то до шпильки уже недалеко. Шпилька. Самый крутой разворот из всех возможных на сто градусов. В оригинале он, если я ничего не путаю, проходил мимо какого-то отеля, и проживающие в нем люди могли наслаждаться гонками прямо со своих балконов. Не знаю, чем насолили Амадей в прошлой жизни владельцы отелей, может, вай-фай хреновый был, а может, ноги у входа заставляли вытирать без понятия, но шпильку Амадей устроил прямо на отельной территории. Это была вообще не трасса. А обычная парковая дорожка, на которой двум мамашам с колясками разъехаться, и то тесновато. Вокруг цвели на клумбах цветы, жизнерадостно били фонтаны, лежали в шезлонках и сидели у стоек баров довольные люди с газетами и напитками в руках. То есть люди лежали и сидели до того, как в отельный парк влетел третий. После нашего появления они повскакивали с мест и охренело наблюдали – Не знаю уж, как устроен этот мир и почему не разбежались от греха подальше заранее. Думать об этом было некогда. Думать надо было о том, чтобы удержаться на дорожке, не соскользнуть с нее колесом на газон. Несущийся передо мной третий прижался к шпильке. — Давай, Костя, это твой единственный шанс. Амадей снова попытался притормозить моей ногой. Я был к этому готов и не позволил. Тормоза придумал трус. Слыхал? Я бы прошел этот поворот. Я его столько раз отрабатывал на симуляторе. Я бы сделал на нем третьего, это точно. Если бы не девочка. То есть сначала через дорогу проскакал белый зверек. Кролик, подумал я, ничему уже в этом упоротом мире не удивляясь. А потом за ним выскочила хозяйка, девчушка лет семи с длинными локонами, аккуратно подвязанными лентой, в клетчатом платье с фартучком, пробежала полдороги и, остановившись, заозиралась.